Глава двадцать вторая. Родина помнит. Сидя за письменным столом в своем кабинете спальни, я раздумывал над своим дальнейшим развитием. Сто десять очков навыков, три очка способностей. Я могу стать кем угодно. Однозначно, самым первым делом я добью медицину до ста. Мне до да безумия интересно, какие премиум-навыки дадут мне на выбор. Медицина слишком крутая тема, чтобы давать какую-то ерунду. И ремонт нужно поднять до топа, чтобы получить наконец-то ремесло. Вкладываю 29 очков в медицину, переживаю томный, но краткосрочный флешбэк, который вызвал к удивлению утомление сначала спины, рук, а затем и остального тела. Видимо, опыт оперирования и овладения прочими медицинскими процедурами, о которых я только что узнал, за секунду проведя несколько жизней в медицинском институте, требует развития определенных мышц. Поплохело. Я прилег на кровать. Открыто три вариации развития навыка медицина. Первое. Универсальная медицина. Шанс успеха любого медицинского вмешательства увеличивается на один процент. Снижение расхода внутреннего ресурса на медицинское вмешательство на 1%. Второе. Продвинутая кибернетика. Качество любых изготавливаемых кибернетических изделий всегда имеет градацию «хорошие» с 1 по 25 уровень навыка, и шанс на изготовление кибернетического изделия любой сложности возрастает на 1%. Третье. Сельский знахарь. Требования к качеству медицинских препаратов для успешного терапевтического эффекта падают на 1%. Риск постоперационных осложнений снижается на 1%. Угу. У меня аж руки затряслись. Универсальная медицина – это практически гарантия успешного спасения любого, кто не был убит сразу. Продвинутая кибернетика – Если уж задумаю мастерить кибернетические изделия, то легко смогу дойти до функциональных замен рук, ног, глаз, до чего угодно. Можно будет превратить пациента в живую машину. Быструю, сильную, неуязвимую. Эх. Сельский знахарь. При полной раскачке можно будет прикладывать ремп подорожника, останавливать открытые кровотечения или обезболивать тяжелые травмы корой ивы как какой-нибудь в голову убнутый лесной знахарь из дешёвых отечественных сериалов. Тут следует очень хорошо подумать. Отложил вопрос, свернув окошко интерфейса с запросом. Скрипя сердце, кинул 69 очков навыков ремонт. Флешбэк. Какая-то гигантская мастерская, где я ремонтирую десятки тысяч механизмов, применяю сотни тысяч инструментов для этого. Причем делаю это где-то пару-тройку жизней, и все в рамках одной секунды. Тело начало рвать от боли, блеванул, перекатившись на край кровати. Плакал мой ужин. Отключился. Сознание возвращалось медленно. Ничего не болело, но я обнаружил себя в медпункте номер один, и мою физиономию зачем-то протирала салфеткой Натти. «А? Что за фигня?» — спросил я. «Ну, ты вопил, как сучка. Мы примчались». «Смотрим, потеешь кровью», — начал описывать произошедшее, сидящий за письменным столом дежурного врача, Бац. «Я чуть не обосрался, док. Что случилось вообще?» «Я вкинул шестьдесят девять очков в ремонт», — ответил я. И этот человек меня назвал долбоебом?» — возмущенно вопросил Бац. «Нет, доктор, это ты долбоеб. Никогда нельзя вкидывать в навык больше пятидесяти очков за раз». «Вы что-то забыли мне о таком сказать», — резонно отметил я. «Я чуть не погибла, когда закинула шестьдесят очков навыков в скрытность», — добавила Натти. «У тебя еще и высокая скрытность есть», — удивился я. «Она как-то странно работает», — вздохнула та. «Я знаю, как замаскироваться на местности или спрятать укрытие, но меня все равно находили низкоранговые мертвяки, которые, как бы ты ни пряталась, скапливаются поблизости». «Высокоранговые по их скоплению понимают, что тут кто-то прячется и ищут. Они всегда держатся поблизости низкоранговых». «Ну, чё выбрал из призов за сто ремонта?» — поинтересовался Бац. «Ещё не выбрал», — сообщил я ему, залезая в интерфейс. Открыто три вариации развития навыка ремонт. Первое — ремесло. Формирование за счет внутреннего ресурса из исходных материалов готовых изделий по формуле 99 грамм исходного материала к 1 грамму готового изделия. Второе. Мастер-ремесленник. Качество любых изготавливаемых изделий всегда имеет градацию «хорошие» с 1 по 25 уровень навыка, и шанс на успешное изготовление изделия любой сложности возрастает на 1%. Возможен конфликт с доступным навыком продвинутая кибернетика. Невозможно удвоение градации качества изделия хорошее. Третье. Мусорный ремесленник. Требования к качеству материалов для успешного изготовления качественных изделий падают на 1%. Прочность к износу готовых изделий выше на 1%. Но тут однозначно ремесло. Мастер-ремесленник при условии выбора «продвинутая кибернетика», к которому я всё больше склоняюсь, слегка потеряет в ценности, так как если я что-то и буду лепить, это продвинутые протезы. Мусорный ремесленник — это ремесленная аналогия сельского знахаря. Типа буквально из говна и палок можно будет собирать качественные изделия почти любого профиля. Интересно, конечно, но я не думаю, что хочу заниматься чем-то помимо протезов. Блядь, решено. Открываю все еще свернутое предыдущее окошко и выбираю продвинутая кибернетика. В этом окошке выбираю ремесло. Все. Аж от души отлегло. флешбэке Первый про какую-то странного вида деревянную мастерскую, куда я вошел и немного поработал. А второй про футуристический заводской цех, где меня подвели к охрененно красивому и даже на вид мощному компьютеру, встроенному в стену, и позволили покопаться в нем. Недолго. Как говорила малышка Кристин Даунст в фильме «Интервью с Носферату» — «Я хочу ещё!» Выбрал в общем ремесло и продвинутую кибернетику, сообщил я своим товарищам, отвлекаясь от мыслей. «Чё за кибернетика? Киборгов делать сможешь?» — восхищенно вопросил бац «Думаю, что вполне возможно», — сообщил я ему. «Только не терминаторов всяких из титана и компьютеров, а прокачивать людей. Искусственное сердце!» Единица навыка говорит мне, что когда-то я смогу это сделать. Искусственный глаз? Это будет тяжело, но возможно. Искусственная кожа, полностью заменяющая кожный покров человека и защищающая его от пуль калибром до 12,7 мм? Когда-нибудь я смогу это? Охуенно! Вздохнул замерший Бац. Натти, скажи же! Натти серьезно кивнула. Как доктор? Заглянул в медпункт Сарама. «В полном порядке. Заходи!» — позвал его бац «Док, я и до этого считал, что ты самый крутой мужик в этих краях, даже несмотря на уровень. Но теперь я считаю, что ты ступил на путь достижения уровня Чака нуриса «Интересно, он выжил?» — спросил Сарама. «Если до Голливуда добрались мертвяки, то в радиусе пятисот миль вокруг дома Чака их уж точно нет», — уверенно заявил бац «Пауза?» Затем Натти захихикала, Сарама улыбнулся, бац, заржал как конь, а затем к ним присоединился я. «Ладно, давайте в мой кабинет», — отсмеявшись, предложил я. «Будем обсуждать, что делать дальше». Закинул двенадцать очков навыков в ремесло. Их разделила на два и добавила только шесть. флешбэк Я вообще не касался инструментов, висящих в той деревянной мастерской, а исключительно фантастическим образом изменял разные материалы в различные изделия. Делал гвозди, подковы, молотки, болты, шурупы, в общем, постигал созов. Слегка заболела в висках, но едва заметно, и ненадолго. Теперь расход 93 грамма исходного материала к 1 грамму итогового изделия. Ещё предстоит выяснить, сколько внутреннего ресурса расходует этот навык, но всё потом. Пока что нужно определиться с планом прокачки. Итак, я окинул взглядом присутствующих. Карьер, я считаю, пройденный этап. Нужно новое место. Но почему? Недоумённо вопросил Сарама. Мертвяки, как вы успели заметить, обучаются, начал я объяснять. Большая часть третий рангов ушла. Они поняли, что тут нечего ловить. Второй раз конкретно эти в нечто подобное не сунутся. Необходимо сменить тактику». «И что ты предлагаешь?» — спросила Натти. «Поля смерти, но только без нашего присутствия», — ответил я. «Можно уставить город ловушками, а потом ты будешь банально выводить на них стаи мертвяков. Выгодно? Абсолютно точно». «И гораздо безопаснее, чем закрываться в клетке», — отметил Сарама. «Да, выхлоп от массового отстрела выше, чем от попавшихся в ловушке» но ведь есть по настоящему жесткие четверанги которых может не остановить стальная клетка добавил я а есть кто то похуже сурового типа мертвяк обитавший в районе гэс очень опасный ему плевать на попадание рпг 26 а чтобы вы знали этот гранатомет пробивает 440 сорок миллиметров стали он очень живучий быстрый сильный не знаю что против него можно применить в район гэс просто не будем соваться Батц подошёл к доске и написал аббревиатуру ГЭС и нарисовал рядом пять черепов. «Типа количество черепков — ранги. Будем считать того монстра с ГЭС пятиранговым». «Он не пятиранговый», — покачал я головой. Серьёзно прокачанный майор Вяз видел его вблизи, и надпись показала ему только вопросы. «Тогда пять плюс будем считать», — добавил к черепкам знак плюса бац «Кстати, что за майор Вяз?» Те типы по радио, центр которые спрашивали майора. «Ну, это долгая история, но считаю, что следует её рассказать», — решился я. Это заняло полчаса, зато теперь мне не придётся объяснять, откуда в морге труп. «И теперь он лежит в нашем морге», — закончил я рассказ. «Вопросы?» «Ну, ты...» — бац, не нашёл эпитет. «Реально с Гэ с топориком прыгнул». «Ага, и ноги переломал себе» кивнул я. «А смог бы так сделать Чак норис задумчиво спросила Натти. «Он бы захватил этого мертвяка в заложники и заставил готовить тебе поздние завтраки!» Начав ржать, ответил Бац. «Посидели, пообсуждали свои одиночные заключения, а потом я направился готовить ужин. У нас дежурство, поэтому раз в четыре дня приходилось кошеварить три раза в день. В кухонном помещении промыл пшеную крупу в кипятке, отфильтровал, и помыл в проточной воде. Поставил на огонь в кастрюле, насыпал соль и сварил. Отдельно приготовил бессмертные сосиски, которые в идеальном состоянии обнаружились в одном из магазинов, где кто-то в самом начале выбил окна. Когда температура упала до минусов, сосиски получили свой шанс на выживание. Но ну и химия в них жесткая, само собой. Заварил кофе, распечатал бисквитные печеньки и сервировал стол. «Я думал, хоть сегодня будет что-то оригинальное», — вздохнул Бац. «Я на Кашевара не учился», — ответил Яжу пшонку «Это единственная доступная еда на будущее. За остальным надо в город и искать консервированные запасы». «Может, завтра и займёмся, параллельно установке ловушек», — предложил Сарама, вспомнивший, видимо, о соленьях. «Может», — кивнул я, «но первоочередная задача — раскачка до предела возможного». Если здесь мертвяки закончатся, переключимся на другие города. Подозревая, что раскачав навык мастер-траппер, Натти сможет валить ловушками даже самых серьезных мертвяков». «Мы, типа, тоже на пассивный доход переключаемся. Хе-хе-хе», — -хе, заулыбался Бац. «Если это выгодно и безопасно, почему бы и нет?» — усмехнулся я. Поели и разошлись по комнатам. «Наговориться успеем» когда сделаем все, чтобы обеспечить максимум безопасности своего будущего, а пока лучше использовать время для отдыха. Нет, Сарама и Натти не только для отдыха используют свое время, но это такое дело. В общем, я дочитал государя Макеавелли, понял, что это было не мое, а потом завалился спать. Площадь Свободы. Город Мольск. Так, уже полдень. С утра пришли сюда, в район собора, чтобы устроить тут поле смерти. Получается? Я разметил с помощью баллончика с ярко-синей краской участки, приколотил к видным местам, а также к стене собора большие таблички с надписями «За синей линией ловушки. Уходи, как пришел». На асфальте эти сверхъестественные ловушки маскируются тоже отлично. Во всяком случае, моего плутовства не хватает, чтобы видеть чьи-либо ловушки, кроме своих. Натти, благодаря высокому навыку, ставила ловушки раза в четыре быстрее, чем я, и у нее больше времени уходило на походы за материалами. «Перекур!» — объявил я. «Ну и пережор одновременно!» Вытащил баллончик Смуглерс и с удовольствием съел его, в процессе наткнувшись на все еще висящего с колокольни папа «Может, снять его?» — спросил я задумчиво. «Да чем он тебе мешает?» — задал резонный вопрос бац «Как-то не по-людски», — произнёс я, вытаскивая из кармана ещё один батончик. «Забей!» — вздохнул Бац, принимая от меня батончик. «Кучу народу похуже участь постигла. А так он в безопасности от мертвяков спокойно себе гниёт. Это воздушное погребение!» «Так ещё хуже получается», — вздохнул я. «Ладно, хрен с ним». После небольшого перерыва продолжили заниматься трапперством. До вечера я поднял 8 уровней навыка плутовство, что едва заметно повысило скорость установки ловушек. «Доктор, я тут придумала способ обезопасить город», — подошла ко мне Натти. «Можно плотно усеять крыши ловушками, и мертвяки просто не смогут на них скрываться». «Хорошая идея», — поддержал я. «Только для начала следует устроить пару-тройку таких полей, чтобы набить нам уровень, а уже потом посвятить месяцок-другой крышам». «Нет, реально отличная идея» давай доделывать, а то темнеть начало». По итогу рабочего дня обнаружилось, что мы уложились в график, собрали вещи и направились домой. Ближе к десяти ночи хаотично начал капать опыт. «Плюс четыреста единиц опыта». Сработала какая-то из моих ловушек, как раз тогда, когда я сидел на толчке. Пришлось отложить медицинский журнал «Вестник пульмонологии» и заканчивать заседание а тот так увлекся чтением, что превысил все мыслимые пределы. Да-да, можете считать меня задротом, но я набрал в одном из книжных кучу специализированных журналов, которые не мог себе позволить в прошлом. Кто-то тырит приставки, как, например, бац, на пару с сарамой, притащившие из города здоровенный плоский телевизор и серию приставок. А кто-то, как неслыханную ценность, прихватывает медицинские журналы. А ведь это действительно ценность». Вряд ли с момента начала конца света хоть кто-то опубликовался в медицинской периодике. Когда возвращался в свой кабинет, меня перехватил бац. «Док, сможем в следующий раз бильярдный стол прихватить?» — спросил он напрямик. «Сарама говорит, что утащит прицеп спокойно. И игровые автоматы, и компы. Знаешь, как хочется в контру зарубиться». «Да-да, можно», — кивнул я ему. «Тебе опыт капать начал?» «Да, уже штука примерно». — подтвердил Бац. — Фифу будешь катать? Я сараму уже вшатал три раза подряд. Натя отказывается. — Нет, небольшой любитель, — отказался я. А вообще надо бы свой комп перетащить. И еще деталик набрать в магазине, чтобы наконец-то укомплектовать его до тупа Вот это я и называю планом. А то бильярд, игровые автоматы. Спать лег с приятными предвкушающими мыслями. месяц спустя рутина утомляет но если не приходится засыпать с риском проснуться в кишках мертвяка как то миришься мы засеяли ловушками 25 локаций почти по одной локации в день они уже приносят пресловутый пассивный доход но сегодня мы посмотрим как себя покажет методика наведения на них сходов или стай я за это время поднял всего пять уровней а также три очка способностей пятьдесят очков навыков я пустил в ремесло а все три очка способностей в адаптацию, которая на четвертом ранге дала мне минус 40% расхода внутреннего ресурса. Мы не занимались практически ничем отвлеченным. Тренировались, готовились к предстоящему походу за машинами, а также ставили ловушки. Плутовство за это время повысилось до 56 очков, так как мы ставили ловушки в промышленных масштабах. «Дайте нам год, мы сделаем город непроходимым», Мы реально можем окольцевать город линией ловушек и потом последовательно очистить его. Но задача на пару лет интенсивной работы. Было бы нас больше. Никого больше за этот месяц не встретили. Вполне может быть, что существуют где-то в городе другие выжившие, но либо мы туда не ходили, либо они спрятались так глубоко, что найти их не представляется возможным. Кстати, территория вокруг обоих ходов в бункер теперь непроходима. Натти самолично ставила высококачественные ловушки три дня подряд. Мы ходим исключительно по размеченной зоне, но мертвяку тут ловить нечего. Если он не сумеет пройти по размеченной синей краской дорожке, ему хана. Сегодня у нас выходной, и я решил в очередной раз попрактиковаться в ремесле. Я стою сейчас в помещении на втором уровне бункера, где имеется фармацевтический стол, горка разнокалиберных испорченных лекарств и еще где-то килограммов пятьдесят – Таких же непригодных лекарств стоят в брезентовых баулах. Моей целью является изготовление универсального обезболивающего маркс 1144, медицинского средства, изготовленного по заказу Минобороны США. Если бы не стольник в медицине, хрен бы я про него хоть что-то узнал. Действующие вещества находятся вот в этой куче таблеток. Я их не просто так собрал на этом столе. Навел левую руку на кучу лекарств, оправываю на пустое место над столом, и пожелал соорудить лекарством Марекс 1144. Вообще, это лекарство – мощный обезбол имеющий меньше всего побочек, а также самый продолжительно действующий. Идеальная тема, если меня нет рядом. Желаете изготовить лекарственное средство Марекс 1144? Первое. Синтезировать за счет внутреннего ресурса, минус 50 единиц внутреннего ресурса. второе ничего не предпринимать». «А давай!» Горка таблеток под левой рукой начала стремительно таять, а под правой рукой материализовалась белая коробочка с оливковой полоской и надписью «Марекс» слэш 1144 на лицевой части. Коробочка, а также упаковка таблеток возникла из-за того, что под этой горкой лежал мелко нарезанный картон и пластик. «Неплохо!» Взял я коробочку и открыл ее. пластинка была крупные таблетки не просвечивались. Инструкция тоже была, правда, исключительно на английском. Из всего доступных лекарственных средств я выбрал этот Марекс только потому, что у него было меньше всего побочных эффектов. Его так и не приняли на вооружение армии США, так как он чрезмерно дорог в изготовлении как для обезболивающего, а также не пустили на частный рынок, потому что история его создания имеет ряд черных, как пластинка Марекса, пятен. В общем, если его регистрировать по всем правилам, кто-то сядет в тюрьму. Вот такой вот навык медицина. Знание истории конкретного лекарства — тоже ее часть. Насыпал еще одну порцию таблеток из У меня все точно, как в аптеке. Выставил руки в позицию мастер-контрафакта за работой, выдал еще две пачки Марекса. Провел в своей фармацевтической лаборатории два часа. 50 пачек Марекса пополнили наше хранилище медикаментов. Взял одну из упаковок и пошёл в комнату для персонала. Здесь находилось всё наше сообщество. Комната сейчас представляла из себя совсем не то, что месяц назад. Огромный телевизор, перед ним журнальный столик с приставками, массивный и удобный диван-дельфин, дальше стоит бильярдный стол, стойка для Киев, над бильярдом мощная подвесная лампа, слева от бильярда стоит барный шкаф с кучей алкоголя, а также четыре кресла рядом с ним. Пол устилен гигантским дорогим ковром, который ребята подобрали аккурат под размер комнаты. Справа от бильярда размещаются игровые автоматы, но они декорация. В них никто не играет практически никогда. «Прошу внимания, господа и дамы!» — обратился я перед этим кашлянув. «Ставьте игры на паузу и поворачивайтесь ко мне!» «Без проблем, док!» — развернулся на диване бац «Это?» — я ткнул пальцем в упаковку Маркса обезболивающее, способное в рамках пары минут отключить боль, даже в случае с оторванной ногой. В инструкции написано, что его надо пить с водой, но, как доктор, вам говорю, что конкретно этот препарат можно сунуть под язык и рассосать. В таком случае обезболивание наступит через пару минут, если выпить с водой чуть позже. Побочных эффектов мало, но они есть. Если серьезно что-то болит, пейте, для прикола не советую. Галлюциногенных эффектов у данного лекарства нет, но, бац, я разрешаю тебе выпить или рассосать несколько таблеток, чтобы тебе не пришлось верить мне на слово. И да, передозировка — полная упаковка данного препарата для человека массой 80 килограмм. Убить не убьёт, но почки откажут. Как только сформирую лекарство на полный набор аптечки, маркс появится у каждого. У меня всё. Док, это обязательно? Ну, типа появляться внезапно и рассказывать нам про лекарства? — спросил бац — По-любому таблетками наспичкать будешь ты. — А если я внезапно пропаду без вести? Или меня покусает какой-нибудь мертвяка, я прострелю себе башку? — задал я серию вопросов. — Один врач — это рискованно мало. По-хорошему, надо бы найти хотя бы парочку моих коллег. — Слушайте, а может, напишем в городе объявление? — спросила Натти. — Типа вот в том доме лежит рация. Свяжись с нами, мы придем и такие приходим мы, а там мертвяк», — рассмеялся Бац. «Не, вообще-то идея дельная». «Следующую вылазку, пока ты будешь тащить к нам сход, мы займёмся развешиванием объявлений», — пообещал я. «Идея действительно хорошая». Не стал я ей говорить, что уже сам втихаря развесил такие объявления в разных местах и поставил рацию в будке полиции на углу Егорова-Водопьянова, рядом с заводом «Республика Соков». Там несколько моих коллег жило, которые точно в день конца света не были на работе. Шансы крайне низки, но вдруг... — Эй, док, тут, короче, пока ты возился за своими лекарствами, — вспомнил Бац, поднимая с дивана лежащий лист бумаги. — Письмо от центра. Просили передать тебе. — О-о-о, вчитался я в текст.